Глава восьмая Королевство Гард Сароме, драконьи горы, королевство Гард Белая крепость, третья замковая стена Герцог Джедо Гард, прозванный Стальным Грифоном, копия своего венценосного отца, такой же мощный, суровый и умелый воин, стоял на бойнице и смотрел на звезды, вспоминая друзей из Багровых. Побратимов, с которыми учился вместе, воевал в одном строю, делил хлеб и вино. Ночь выдалась ясной, тихой, совсем не по настроению». Владитель Белой крепости горестно вздохнул, поправив траурную повязку на левой руке и отсалютовал кубком подгорного крепкого звездопадному небу. «За всех вас, други!» Вот уже какую неделю герцога мучила бессонница, впрочем, как и многие в королевстве. Новости из соседней империи все последнее время приходили не то чтобы тревожные, скорее даже ужасающие. И поток этой разрывающей душу Чернохи. И не думал спадать. Их извечный союзник, величайший клан на континенте, на который всегда хотелось равняться, уничтожен всего за одну ночь. Из рейтинга кланов Багровые Вороны и вовсе исчезли. В голове этакая жуть не укладывалась. Великий дракон Вига, его гвардия, всесильные соратники, преподаватели Академии Магии Эрены, все... Все выбиты из жизни. Пришедшее всеобщее сообщение от системы едва не сбросило его с больницы. Он еще и еще раз читал, словно не веря сообщению Домиурга, медленно сползая по стеночке. «Внимание всем! Триумф! Глава клана «Багровые вороны» Фувей совершил великое достижение!» Джада сидел, прислонившись к крепостной стене, и как младенец улыбался... «Слишком велик, чтобы уйти в забвение», — тихо сказал герцог о клане, который многие поспешили списать. Герцог качнулся, прокашлявшись лишь тогда, когда допил крепчайшее гномье пойло, слегка удивившись, что приговорил все до последней капли, все, что взял с собой на стену, и еще может здравомыслить. «Да что?» «Хороший повод напиться и, наконец, похоронить эту вселенскую хандру!» «И все же, кто ты такой, Вувей?» В глубокой задумчивости сказал герцог, не без труда поднимаясь на ноги. Когда, наконец-то, положение в пространстве удалось стабилизировать, как и визуальную картину, герцог вполне трезвым голосом вопросил «Вывести показатели багровых воронов в рейтинге кланов Северного континента». «Браво!» — с чувством поаплодировал герцог, не сдержавшись, увидев семьдесят второе место с одним-то человеком в составе. «Кем бы ты ни был, Ву, я уже люблю тебя. Ты уж там продержись, пожалуйста, дружище. Только продержись!» Герцог белой твердыни постоял еще немного, набирая силы устойчивости, вздохнул полной грудью, улыбаясь, как придурочный поправил оружие и твердой походкой направился в расположение замковой кухни, словно и не пил вовсе, но серьезно намереваясь продолжить и, о кощунство, подбить на это многих. Сколько в этот день в королевстве опустошили бочонков вина и пива, во здравие нового главы багровых воронов не поддавалось никакому подсчету. Неделю спустя. Один из смотрящих над вратной настройки Белой крепости подал сигнал тревоги, рассмотрев навсегда переполненном караванами-эвантюристами зеленом тракте, идущим от арены отряд воинов. Вижу вооруженный отряд под трехслойным силовым щитом. Без опознавательных знаков. Тревога! Трое дежурных боевых магов, согласно уставу, мигом привели к готовности запорные металлические плиты, такие гигантские шестиметровые толщины створы, усиленные магией. Идущие по тракту даже не догадывались, что в любой момент каждый из них может превратиться во влажный тонкий пергамент, если запорные плиты экстренно закроют вход-выход в королевство. В расположении же защитного отряда «Врат» звучали резкие трели тревоги язычной командой главы караула – «Внимание! Боевая тревога! Шестому, седьмому и девятому расчетам занять места переноса к первому сектору!» Первым сектором во всех крепостях королевства обозначалась область ста метров перед вратами. С десяток ударов сердца — и все готово. Отворот крепости организованно отошла группа досмотра в сопровождении боевой пятерки обоюдоруких, знаменитых «Инчи». «Стоять! Работает группа досмотра Белой крепости!» Прокричал глава группы встречающих, встав на пути отряда безызвестных, подтверждая свой приказ жестом. «Убрать щиты! Назваться! Приготовиться к досмотру!» Многие из остановившихся в голос заржали о киконе перед выгоном и демонстративно схватились за оружие. из зарядов рядов откровенно насмехающихся чужаков выскочил явно психопат, хотя, судя по знакам отличия на одежде, маг девятой ступени могущества. Выказав какое-то несоответствие солидному званию, скривился, вмиг превратив свое лицо в подобие печеного яблока и заверещал высоким, тонким, противным голосом. «Ничтожество! Смердый! Да как вы смеете останавливать посланников великого императора Чигариза, главы клана Сойте, владыки всего континента?» Бегите, несчастные! Предупредите своего хозяина, пусть на коленях встречает. Может, тогда я пощажу вас. Ни разу за все 10 лет службы старший досмотровой группы не слыхивал такой хрени на посту, поэтому, не сомневаясь ни минуты, изычно гаркнул: "Арест!" Тут же почти в унисон в надвратной настройке прокричали боевые маги, схватившись за управляющую Стеллу. «Вставай, Фрира! Удар по первому сектору!» Древний артефакт осветился рунами, а по обширному району перед вратами ощутимо так шандарахнула, напрочь сметая силовые щиты, разряжая амулеты и силы живых, расшвыривая людей без разбору, как мелкие соринки». Через секунду прямо на месте удара материализовались расчеты бойцов, призванных навести перед вратами порядок. На крепостных же стенах, в соответствии с происшедшим, зачиналась веселуха. Бойцы быстро делали ставки на гранитных истуканов. Кто из этих железноногих быстрее встанет в полный рост? То тут, то там раздавались громкие, довольные предстоящим действом выкрики. «Эй, Лиска! Лиска! Серебряный на кудрешку пью! Два! Два на барабанбу Ио!» Ставлю белую звонку на прах оглю Да хрен всем Слышь, дочка, Примет меня серебрушку на могука А нифига вам, халявщики Три белых полновесных на опобашке кру Пока шестой, седьмой и девятый расчеты Выброшенные порталом жестко не жалея Перенали нахальных пришлых Шустрая лиска Отменный лучник и обладательница феноменальной памяти увлеченно принимала ставки, с прибольшим удовольствием понимая, что вечер предстоит занимательный и веселый. Ведь этот традиционный и своеобразный тотализатор скорее сброс на всеобщую попойку, чем желание выгоды. Саруме. Драконьи горы. Королевство Гард. Черная крепость. Главная боевая башня короля Рене II рыцаря Перевалов. С самого раннего утра в зале Королевского военного совета, будто в войну, витала атмосфера суровой сдержанности, давлеющей над сильными эмоциями. За массивным круглым каменным столом, подарком храма Траска из Радыгеи, собрались все гарды. Ну, почти все. Король, королева и три их сына, владетелей запорных цитаделей. Все, включая королеву, рыжеволосую красавицу в полном доспехе при оружии, и потому, как эти царственные особы двигались в боевом облачении, можно было с уверенностью констатировать, здесь нет заурядных воинов. Повод собраться появился почти сразу, как только в королевство прибыла делегация от клана Т, захватившая власть в соседней империи. Пришедшие вели себя настолько нагло и дерзко, что охране пришлось применить силу при задержании. Король указал на свиток, лежащий по центру стола. «Жалкие позеры! Свитки шьют, как в былые времена!» Сухо сказал король, подламывая печать послания. «Похоже, владетели древнего королевства даже до конца дочитать не смог, брезгливо швырнув за спину сей памфлет». Послание, не долетев до стола, вспыхнуло и сгорело подчистую, и пепла не оставив после себя. — Отец, суеты нам что, ультиматум выставил? — спросил Мичгард, герцог Серой крепости. — Да, ублюдки требуют подчинения, вассальных выплат и всеобъемлющей помощи в розыске особо опасного преступника Империи Марамар, небезызвестного уже... «Вуэя!» На этих словах суровое лицо короля тронула ухмылка. Хм, «В общем, чушь несусветная. А известного преступника мы, конечно, поищем. Хорошенько так поищем, как говорится, без устали, дабы предложить ему наш хлеб и кров, как самому желанному и почетному родичу. Ну и, конечно, с нетерпением будем ждать когда эти белые упыри придут умирать под наши стены, однако, думаю, даже не дернутся. Чигарис, конечно, конченая мразь, но, к сожалению, он далеко не дурак, а довольно-таки расчетливая, хорошо образованная сволочь, достаточно осведомленная о нашей тысячелетней неприступности. Медленно и уверенно проговорил король и обратил свой взор на младшего сына. «А что нам скажет белый герцог про пленников, про результаты допроса? И вообще, мой мальчик, ты лучше всех знавал всю высшую знать Багровых. У тебя есть что нового сказать о происходящем?» Джедогард хотел встать, но король жестом оборвал этот порыв. «Говори, сын». «Да, отец, кое-что есть», — начал герцог Белой крепости. «Багровых...» Уничтожили не в бою. Их беспомощных, распростертых на земле, потерявших сознание, просто перебили мечами, как беззащитные манекены. Весь центр Эрены и часть пригородов почти сутки находились в беспамятстве. Есть основания предположить, что Сои Т применили неизвестное отравляющее вещество, подброшенное водосток города, на которое не среагировали защитные системы. Как подобное могло произойти, если честно. Не совсем понятно. Есть версия, что отравление осуществлялось годами, ядом в очень малой концентрации, имеющим несколько особых свойств, и, пожалуй, это единственное предположение, которое хоть как-то может объяснить произошедшее. И, наверное, самая важная для нас информация. Белым осам не удалось добиться легитимного отречения и получить доступ к активам и сокровищницы Багровых Воронов. Официальный же наследник бежал с острова Чугунный. Все допрошенные подтверждают это как неслыханные потери своего клана и разрушение на острове Чугунной, вызванные бегством наследника. Кто такой Вувей Вигу, я не знаю. Никогда о нем даже и не слышал. Могу лишь предполагать, что это тайный ученик дракона, и более того, его ближайший родич. Как это возможно, я не понимаю. Да и не только я. По описанию людей своей т. они ищут искалеченного молодого человека с отсеченными источниками, обработанными синью. Высокий жгучий брюнет, волосы вьющиеся, черты лица аристократические, возраст 16 лет, и он явно не дракон. Помимо всего прочего скотства, белые осы предприняли неслыханные карательные акции в столице и других крупных городах империи. Выявленных рядовых членов Багровых — Или просто даже сторонников или сочувствующих арестовывают целыми семьями Решают свободы имущества, отправляя на невольничьи рынки море тысячи королей Тут нервы сдали у, казалось бы, имеющей эпическое спокойствие королевы Какие же ублюдки эти соите! И какая неслыханная наглость! Рабство у нас под боком! Весь этот порочный клан... «Всю эту гнилую кровь должно подчистую выжечь! Выжечь каленным железом!» Взревела огневолосая королева, вспорхнув из-за стола, словно расправляющаяся пружинная сталь. Пышные густые волосы по пояс едва ли не дыбятся. Огромные зеленые глаза, казалось, еще немного, и начнут реально жечь огнем все, на что обратят свой пышущий гневом взор. Никто из собравшихся не ожидал от обычно сдержанного матриарха семьи самого сильного мага-королевства, этакой ошеломительной реакции. Высоченный и массивный дубовый стул от стремительных действий королевы словно бумажный отскочил, разлетелся в куски, ударившись снарядом о стену. Королева даже бровью не повела, продолжая яриться. «К тому же эти ничтожества вновь нарушили один из древнейших незыблемых канонов «Четырех Великих» не использовать кипящую синь на источниках одарённых. Неслыханное светотатство! «Такое нервное поведение магистра магии само по себе опасно, в особенности при наличии огненного дара и пятнадцатой степени могущества». «Рене!» — обратилась королева к супругу. «Мальчика нужно найти, а его соратникам требуется помощь с выкупом из неволи. Гардом надо очень». «Очень постараться в этом, ты слышишь меня?» «Конечно, конечно, любимый, успокойся, пожалуйста. Все уже делаем, и даже больше!» Прямо-таки замораживающим ласковым голосом заговорил глава клана Гард. В то же время король уже несколько секунд тайным языком жестов Арига отдавал команды сыновьям. «Гасим, гасим эффект вопросами. Матушка!» Коротко обратился Бач-Гард, герцог Черной крепости, королеве. «Почему ты говоришь о помощи рядовым членам багровых воронов, что само собой разумеющееся, но не упоминаешь о помощи искалеченному Вига? И хотя восстановить источники, обожженные синью, почти нереально, во всяком случае, мы попробуем. У нас под рукой самые большие рынки артефактов на континенте. Если по-настоящему вложиться то что-нибудь обязательно найдется». Хор одобрений от остальных сыновей тут же присоединился к высказыванию черного герцога, и все это заступничество проходило уже под плохо скрываемой улыбкой короля. Королева глянула на супруга и тоже не сдержалась, все же продолжив. «Похвально, очень похвально. Вижу, власть совсем не испортила вас, дети мои. Надеюсь, вы и дальше сохраните это незамутненное благородство». «И все же, неужели вы думаете, что в с чугунного острова потребуется наше участие в лечении? Не думаю. А вот нерушимость наших союзнических обязательств в отношении к его клановым соратникам новый лидер Багровых точно отметит». Королева обвела взглядом здоровенных и суровых, как боевые башни воинов, и каким-то уже мягким и вкрадчивым голосом продолжила. «Не находите?» что тайный ученик Великого Вига в человеческом обличии в данных обстоятельствах звучит не только многообещающе, но и как-то зловеще, с его-то ресурсами и, возможно, знаниями. Рене подошел к супруге, одобряюще приобнял, усадив на новый стул. За столько-то лет он хорошо научился усмирять огненный темперамент королевы. — Не беспокойся, дорогая. Сегодня же на острова отправятся наши торговые представители с максимальными полномочиями. Ну, а что касается наследника Багровых, его уже и ищут. Пожалуй, в усиление мы еще можем официально объявить открытый подряд с внушительными призовыми, дабы заинтересовать все гильдии искателей артефактов индивидуальных профи. Поверь, душа моя, наше предложение заинтересует даже ветеранов мертвых земель. Сделай это, Рене. «Ради нас всех сделай!» Уже спокойным голосом ответила королева. «Да, «Конечно! Конечно, милая! Считай, что уже все сделано! Только больше, пожалуйста, не гневайся так! Я всерьез опасаюсь за свою любимую башню!» И король указал на обломки стула. «Не, ну правда, не хочу для нее подобного исхода!» Королева, тряхнув шевелюрой, горько вздохнула. «Простите, дорогие!» Вспылила. Последнее время нервы не к черту. Понимаю, это непростительно для магистра, но подобное больше не повторится». «Обещаю». Вполне серьезно и смиренно высказалась королева. «Джед, продолжай. Что там с бледными?» Переведя дух, спросил король Рене, целуя руку супруги. «Теперь про арестованных, продолжил белый герцог. «Заключенных под стражу 121». Все из клана Сойте. Обращенный один. Командир отряда Гирли Шиос. По прозвищу Горячий Песок. Маг Универсал. Девятая ступень могущества. Закончена имперская школа магии Гидерика. Остальные 120 люди. Профессиональные охотники за головами. Можно сказать, из лучших. У каждого за плечами по 12 лет учебы в Академии Теней. Вольного города Сакерта. По правде сказать... «Опасные черти. Прошли бы врата, а потом даже не зная, как бы мы выколупывали их из наших городов. Также выяснилось, что этот элитный отряд направлен в наше королевство не столько для передачи послания, сколько для организации поиска главного своего врага, последнего извига. Надо сказать, через зоны искать беглеца в нашем королевстве вполне оправданный, и понятны. К тому же все эти прислужники зубастых». Лично участвовали в убийстве Багровых. Так что все без исключения заслуживают смерти. Смерть, сказал черный герцог. Смерть, сказал серый герцог. Смерть, сказал король. Смерть для старшего из них. И жизнь подкрятвы для остальных. Спокойно пошла против всех королева. Уловив недовольство родных, Огневолосая пояснила. Быстрая смерть от палача — это слишком просто для этих людей. Да и неразумно разбрасываться в данное время таким материалом. Пусть кровью и потом искупают, подрывая власть самозванцев, неся правду народам империй. Их учили охотиться на людей. Пусть теперь используют полученные навыки в обратную. Какая-никакая надежда выжить у них все же имеется. А с теми, кто выживет... Пусть потом решает вопросы сам глава Багровых. Думаю, он оценит такой наш ход. Король гвардии осклабился, подумав. До сих пор не могу понять, как мне удалось затащить под венец эту богиню ума и огня. Лири, огненная моя. Задумка, конечно, великолепная, только если у них нет клятвы верности, заверенной демиургами. Королева прижалась к руке мужа и елейным голосом ответила. «Мой повелитель, полноценные клятвы подразумевают обоюдную ответственность, а с кормом, да ни за что, только не упыри. И даже, несмотря на большие вложения в этих спецов, нет на них полноценных печатей верности, я уверена. Клятвы, прошитые магией, конечно, есть и даже, может, очень хороший, но мы-то знаем, как их обходить». И королева пристально посмотрела на супруга. «Неужели предлагаешь использовать?» Реально удивившись, спросил король. «Именно. Время пришло». Герцоги королевства отреагировали мгновенно. На лицах близнецов читалось недоумение и примерно одни и те же немые вопросы, обращенные к монаршим родителям. «Что за тайны? Что за секреты?» Королева, взяв небольшую паузу, недолго томила своих любимых мальчиков и поведала. «Это мое преданное. Вернее, его закрытая часть. Артефакт — оранжевый фильтр проклятий. Надеюсь, понятно, почему наличие столь редкого устройства тщательно скрывалось?» владетели крепостей ничего не сказали. Ограничились понимающими кивками — Огневолосая же королева продолжила. «Считаю, рафинацию гонщих в Сойте надо проводить немедленно, пока они в растерянности и напуганы». Король кивнул, соглашаясь, и вдарил кулаком по круглому каменному столу, отдав приказ. По всей боевой башне разнесся громоподобный глаз монарха. «Распорядитель Дрог! Войдите в зал высшего военного совета!» Моргнуть пару раз не успели, как перед советом появился, преклонив колено, согнувшись в церемониальном поклоне, высокий, худой, седой, как лунь, мужчина в великолепном кожаном доспехе и с недюжинным интеллектом в живых черных глазах. «Ваше Величество!» Король Рены не стал терять время. Он уже чувствовал, оно убегает, словно песок сквозь растопыренные пальцы. Первый дрог. «Наша лучшая разведгруппа должна немедленно выдвинуться в Эрену. Нужны пробы воды из разных источников центра города. Параллельно подключи придворного алхимика. Пусть готовится к тяжелой работе по выявлению отравляющих примесей в городской воде Эрены. Пусть привлекает кого угодно, что угодно. Бюджет неограниченный. Второе. Нужно поднять весь наш торговый люд на правое дело, хорошо оплаченное короной». Требуется выкупить всех багровых, отправляемых т на невольничьи рынки острова Моря Тысячи Королей. Пусть подряжают родственников, партнеров, своих работников, до да кого угодно. Главный результат. Самые старательные в дальнейшем получат доступ в систему государственного заказа. Третье. Требуется анонсировать открытый коммерческий подряд с призовыми. Головокружительными призовыми. Чтоб глаза слезились от умиления убывалых охотников за артефактами. Задача проста. Найти и помочь добраться до наших крепостей Наследнику багровых воронов Четвертое Всем образовательным учреждениям королевства Специализации магия и военное дело Составить из преподавателей И самых лучших учеников Патрульные отряды Места практики определят сами преподаватели Ориентировка подземки наших городов-миллионников Пятое Немедленно по исполнении Проход искателей черной перекрыть Возвращающихся Тех, кто окажется в зоне видимости, пропустить. На последнем поднять черный флаг и опустить горловину прохода. Арестованных стоит этапировать к внутреннему запорному устройству горловины. По результату доложить. Действуй. Слушаюсь, ваше величество. Отчеканил распорядитель Дрог Багза и выбежал из зала. Король Рене прошелся несколько раз туда-сюда, словно меряя шагами залу в задумчивости Затем обратился к своим сыновьям «Вот что, мои герцоги, гарнизоны крепостей удвоить и привести на военное казарменное положение Ночные и дневные патрули утроить Идите, отдадите нужные приказы и возвращайтесь Немедленно выполнить приказ короля не вышло В происходящее вмешалось нечто стремительное, непредвиденное и непреодолимое, а именно принцесса королевства Миррагард. Говорят, увидеть блуждающий город-цветлячок светлячок к большой удаче. Чушь, религиозный предрассудок, скажут скептики, коих немало. Но когда на горизонте, в метрах трехстах над землей, висит неприступная громада «Город», В суеверия с удачей как-то хочется верить больше, чем этим прожженным нигилистам. Поэтому все, кто мог в Черной крепости, забирались повыше, дабы поглазеть в свое удовольствие на древнейшую бродягу этого мира. Грандиозный мертвый город, медленно и величаво паривший над зыбучими пустошами». Возбужденно крича в зал совещаний то ли вбежал, то ли влетел размазанный силуэт хрупкой девчушки «Отец, отец, матушка, братья! Светлячок остановился! Как раз напротив черной! Айда смотреть!» Этокий дерзкий прорыв оттепель, будто в суровую зиму ворвалась сама весна, пылкая, стремительная, с огромными ясными зелеными глазами и огненной шевелюрой Засчитанные мгновения этой глазастой стремительности удалось всех расцеловать, приобнять и по-свойски забраться на руки короля воина. Увидев ошарашенное лицо супруга, королева в ответ совсем по девчоночи прыснула и словно по команде суровая обстановка за совещательным столом превратилась в обычную семейную беседу со смехом, шутками и безобидными колкостями. Ха -ха, «Ну что ж, моя искорка, пойдем посмотрим на это чудо». Сказал Рене, перекидывая через плечо визжащую от удовольствия дочь Проходя мимо лучившейся улыбкой королевы, он тихо сказал «Удачу сегодня на нашей стороне